Глава одиннадцатая. Козел отпущения. Даран вернулся в деревню яростно чекани каждый шаг. В глазах горели бешеные огоньки. Двое часовых дрога хотели поприветствовать его на подходе к поселению, но капитан пронесся мимо них так быстро, что те даже рты открыть не успели. Он злился на Флорина, на Дану, злился на брата. Неудивительно, что подозрения пали на Владана ведь он сам вел себя очень вызывающе. И, конечно, Даррен злился на себя. Его вспыльчивость часто была причиной их споров с принцессой, но сейчас все обстояло иначе. Сейчас Дана не защищалась, не нападала на него в ответ. Даррен понимал, что обидел ее и не мог найти себе оправдание. Она ведь не обвиняла Владана, а всего лишь хотела разобраться, что происходит, Это совершенно логичная и правильная реакция. Он сам не заметил, что ходит из одного конца деревни в другой, привлекая внимание местных и вызывая явное беспокойство отца. Зоран сразу увидел сына, когда тот ворвался в деревню. Понаблюдал, пока Даран наворачивал круги по единственной улице. Терпеливо ждал, когда юноша остынет, чтобы с ним можно было спокойно поговорить. Но тот, казалось, только сильнее волновался. Не обращая внимания на происходящее вокруг, Даран позвал Зоран, постой. Ничего, никакой реакции. Зора окликнул его еще несколько раз, а потом сам начал терять терпение и, не выдержав, встал перед сыном, заслоняя ему путь. Да останови же ты! В чем дело? спросил Даран, спохватившись. Это я у тебя хотел спросить. У Зорана пульсировала венка на виске. «Ты уже полчаса мельтешишь по деревне. Дети боятся играть на улице. Даже под ноги не смотришь. В чем дело?» «Ни в чем». Меньше всего Даран хотел разговаривать об этом с отцом. «Ага», — Зоран закатил глаза. «Это я вижу. А где принцесса?» В ответ молчание. Даран, где Даная?» «Что у вас тут происходит?» На звуки перепалки вышел Данияр, но, услышав имя дочери, напрягся. «Вы орете на всю деревню? И где моя дочь?» «С ней все нормально», — огрызнулся юноша. Он злился на свою глупость все сильнее. «Она с Флорином». «С кем?» Данияр чуть не выронил из рук свитки, который нес старейшине. «С этим мелким хлюпиком?» «Что произошло?» Зоран почувствовал нарастающую тревогу. Обычно интуиция у него работала отлично. «То есть ты хочешь сказать...» У Данияра задергался глаз. Он говорил угрожающе тихо и медленно, распаляясь все сильнее. «Что оставил наследницу древнего рода, за которой охотится чокнутый психопат, с мальчишкой, неспособным даже рубаху подпоясать без чужой помощи, не то что держать оружие в руках?» Я ничего не путаю? И что должно было такого произойти, чтобы моя дочь осталась одна в этом чертовом лесу?» Они напирали на Дарана, яростно желая получить ответы, а тот настолько был зол, что уже не мог беспокоиться о чувствах отца. «Хорошо!» — капитан перешел на крик. «Хотите знать правду? Как пожелаете!» Флорен сообщил, что видел, как Владан беседует на границе леса со стражниками Волика. Молчание. Зоран поперхнулся и прочистил горло. «То есть ты хочешь сказать...» «Именно», — перебил сын. «Наш Владан шпион, отец. Как ты думаешь, я должен был реагировать на эти нелепые обвинения? Я не поверил». «Это не объясняет того, что моя дочь осталась в лесу с молокососом», — вспыхнул Данияр, хватая дарана за грудки. «Ладно, я виноват». Дана предложила проверить, а я вспылил. «Вспылил он!» Всплеснул руками разгневанный шаман, грубо отталкивая парня. «Да вы только посмотрите, какие маранимые! Ты что, юная девица на выданье?» «Я же сказал, с ней все в порядке!» Даран разозлился не на шутку. «Мы гуляли недалеко. Они скоро уже должны быть здесь». «Скоро? Сколько, по-твоему, времени прошло?» Вмешался Зоран. «Я поручил тебе охрану принцессы не потому, что ты мой сын, а потому, что ты был лучшим воином. Я обещал королеве, что ее дочь будет в безопасности. То есть информация о том, что твой сын шпион, из-за которого мы вляпались во все это дерьмо, тебя нисколько не беспокоит? Не смей так говорить!» Зоран перешел на шепот. На грозный, почти рычащий шепот. «Мы разберемся с этим позже». И если окажется, что Владан все это время шпионил за нами для Волика, я лично с ним разделаюсь. А ты немедленно пойдешь в этот чертов лес, найдешь принцессу и приведешь ее в деревню. Все ясно? Отец, сейчас тобой говорит твой генерал, и я сказал выполнять. Зоран рыкнул так грозно, что любопытные дети попрятались за спины взрослых. Толпа расступилась. «Так точно!» Все трое замерли на мгновение, тяжело дыша и переводя взгляды друг на друга. «А кто должен сменять Владана на посту?» Вдруг обеспокоенно спросил Зоран. Элред, потом его очередь!» Удара на сердце забилось чаще. «Где принц Элред? крикнул Данияр, обращаясь к столпившимся вокруг жителям деревни. «Кто-нибудь видел принца?» По толпе пробежал Гомон. Все беспокойно заозирались. «Он прошел мимо поста охраны около часа назад», — отчитался Лейгин. «Ушел сразу, как появился Даран. Вы, должно быть, разминулись». «Боги, спасите нас!» Шаман воздел руки к небу. «Чего стоите? Всем срочно искать мою дочь и идти за принцем!» «Даррен и Лейгин», — скомандовал Зорн. «Вы ищете принцессу. Мы с Данияром и парой воинов Дрога идем за принцем». «Нет», — оборвал его отец девушки. «Свою дочь я пойду искать сам вместе с Лейгином. Твой сын утратил мое доверие». Данияр не стал больше никого слушать. Он широким шагом направился в лес, а Лейгин поспешил следом. Зоран был очень зол на сына и разочарован его поступком. Это было прямое нарушение не только его приказа, но и последней воли королевы. Как бы Даран ни злился, он не имел права идти на поводу у своих эмоций. Но теперь оставалось только надеяться, что с принцессой все в порядке. Девушка задохнулась, глядя в глаза брату. Со связанными руками и кляпом во рту она не могла предупредить его о засаде. «Дана!» — изумился Элрод. Он так торопился, что не заметил под ногами израненного Владена и чуть не споткнулся о него. «Владен? Владен, что с тобой? Он еще дышит. Что здесь произошло?» Принц опустился на колени рядом с сестрой. В глазах у нее застыл ужас. Она всеми силами старалась скорее высвободиться из пут, но веревки держали крепко. Элрад поспешила освободить ей рот. «Сзади!» — закричала Дана. Глядя за спину брата, блеснуло лезвие меча, а за ним последовал ляск металла о металл. Хоть Элрот и не был профессиональным воином, но военное искусство было обязательной дисциплиной для наследников. К тому же его обучал Зоран, поэтому неудивительно, что он хорошо владел мечом. «Флорин? Как это понимать? Что ты творишь?» Принц отразил атаку, но совершенно не был готов, что на него нападут свои «Раскинь мозгами, ваше высочество!» — огрызнулся мальчишка и снова сделал выпад. «Ты, как всегда, стараешься все испортить!» «Ах ты, мелкий паршивец!» — принц напирал на предателя, оттесняя его от сестры. «Тебе меня не одолеть!» — усмехнулся Флорин, и положение на поле боя резко изменилось. Мальчишка дрался на удивление умело. Его навык и владение мечом явно превосходили умения Элрода. Дана не понимала, где и когда он этому научился, ведь раньше он все время прятался, а когда доходило до дела, на него было жалко смотреть. Все же принцу удалось ранить его несколько раз, но мальчик как будто не замечал, порезов на своем теле. «Я победил, ваше высочество!» неожиданно сказал Флорин, широко улыбаясь. «Еще нет». Принц продолжал отбиваться, а мальчишка, засмеявшись, Указал пальцем куда-то позади него. Элрот обернулся. Один из стражников Волика зажал принцессе рот рукой и приставил нож к горлу. Брат оттолкнул мечом Флорина и ринулся на помощь. «А ну прочь от нее, жалкое отродье!» Он замахнулся. В следующее мгновение на девушку брызнула горячая кровь. Принцесса уставилась на окровавленный меч, остановившийся всего в сантиметре от ее лица. Воздух разом вышел из легких. Она не могла поверить в то, что видит сейчас перед собой. Элрот рухнул на колени, недоуменно глядя на свою грудь с торчащим из нее лезвием меча. Он даже не успел почувствовать боли и испугаться. Все произошло так стремительно. «Ну вот какого хрена ты тут забыл?» прошептал Флорин ему на ухо. «У меня еще были планы на тебя. Хотя...» так моя история получится еще более драматичной. Мальчишка отпихнул Элрода ногой. Меч так и остался в груди принца. Дана всхлипывала и кричала. Она звала брата. Он последний раз сфокусировал на ней взгляд. «Прости меня», процедил он, издав клокочущий звук. Из уголка рта выступила густая кровь, а потом он затих, глядя в пустоту, сквозь нее. Эл. «Брат, ты меня слышишь?» — кричала девушка. «Не умирай, пожалуйста, не умирай!» Флорин закатил глаза. «Тебе никто не поверит!» Дана одними губами шептала эту фразу снова и снова. «Ну как же не поверит?» — возразил убийца, глядя на принцессу честными глазами. «Этот предатель меня серьезно ранил, но я еще не потерял сознание, чтобы увидеть...» «Как Владан беспощадно зарезал твоего брата, который кинулся на защиту своей маленькой сестренки!» «На тебе всего пара царапин!» «Разве?» — Флорин оглядел себя с головы до ног. «И правда, но это очень легко исправить!» Дана с нескрываемым отвращением следила за тем, что происходило после. Флорин склонился над Владаном, который перестал уже подавать признаки жизни и взял меч у него из рук. «Зачем тебе меч Владана?» Принцесса не сводила с него глаз. Мальчишка бросил быстрый взгляд в ее сторону и прищурился. Он усмехнулся и, подозвав к себе одного из стражников, протянул ему меч рукоятью вперед. Тот сразу разгадал замысел своего командира и, долго не размышляя, всадил ему острие в живот. Дана охнула от неожиданности. Думаю, этого должно хватить, прохрипел Флорин. Но наша принцесса права, на мне всего пара царапин. Должно создаваться впечатление, что мы сражались по-настоящему. А сейчас кажется, что меня ранили сразу же, как только я вообще сюда пришел. Оставь еще несколько неглубоких порезов. Стражник подчинился, не моргнув о глазом. Казалось, ему даже доставляет удовольствие причинять Флорину боль. «Достаточно, «Достаточно!» — рыкнул на него мальчишка, когда вояка в конец разошелся. Тот притих и отступил назад, склонив голову, а командир выругался. «Кретин! Если я умру, волик не оставит в живых ни вас, ни ваши семьи!» Солдаты с опаской переглянулись, но Флорину, казалось, было все равно. Несмотря на такое количество мелких ран и большой дыры в животе, которая обильно кровоточила, Он все равно стоял прямо, даже не поморщившись. «Ты просто чудовище, Флорин!» Завопила девушка, сотрясаясь в истерике. «Ты не человек! Просто не можешь им быть! Монстр!» «Все верно, принцесса!» Опустившись на колено, он провел по ее волосам окровавленной рукой. «Я не человек! Я нечто большее!» Флорин оскалился а затем закрыл ей нос и рот тряпкой, воняющей чем-то настолько резким, что у Даны сразу же закружилась голова. «Поспи немного», — приговаривал предатель. «И не переживай, я обязательно всем расскажу, что здесь случилось». Дана несколько раз дернулась, пытаясь не вдыхать въедливый запах, но через несколько секунд голова стала тяжелой, мысли затуманились, и она потеряла сознание. Даран с трудом выдыхал тяжелый воздух из разгоряченных легких. Облачка пара вырывались из груди толчками. Он злился на себя и надеялся, что Дана сможет его простить. Но что делать с Владаном? Конечно, нужно сначала выяснить правду ли сказал Флорин. Может, пока просто запретить брату покидать деревню и посмотреть, что из этого выйдет, а может наоборот оставить все как есть и проследить за ним. В любом случае, Сразу накидываться не надо, чтобы не спугнуть его и зря не обвинять. Почему здесь никого нет? остановился Зоран. Даран так погрузился в свои мысли, что не заметил, как они дошли до поста. "Владан!" прокричал отец. "Владан, ты где?" Элред позвал принца Даран. Им никто не ответил. У меня плохое предчувствие. Генерал вынул меч из ножен, сын последовал его примеру. Они шли на некотором расстоянии друг от друга и вглядывались в глубокие тени деревьев. День перевалил за половину. Хоть еще и не стемнело, однако отсутствие осеннего солнца делало вечер мрачнее, чем он был на самом деле. «Смотрите!» Вилдер, которому велели следовать за гостями, указал на кровавый отпечаток ладони на одном из стволов. Я осторожно дотронулся до него. И еще свежий!» На земле тоже виднелись следы крови, и чем ближе к границам, тем больше их было. «О, боги! Пусть это будет не то, о чем я думаю!» — взмолился Дарен, С каждым шагом дрожь в коленях ощущалась все сильнее. «Это просто какой-то раненый зверь! Просто раненый зверь!» Но то, что открылось его взору, оказалось намного ужаснее, чем он мог себе представить. Сердце несколько раз врезалось в грудную клетку, а потом замерло. Во рту появился привкус желчи. Наверное, именно таков на вкус страх. Ладони вспотели, пришлось сильнее стиснуть рукоять, чтобы оружие не выскользнуло из рук. На мокром мху лежало бездыханное тело Элрода. Из груди торчал меч. Даррен отпрянул и нервно хихикнул. Безумный взгляд блуждал по поляне. «Нет, нет, нет», — убеждал себя юноша, мотая головой. «Этого не может быть. Такого просто не может быть». Зоран подлетел к принцу, склонился над ним и осторожно нащупал сонную артерию. Тишина. Наследник не подавал никаких признаков жизни. Убедившись, что сердце больше не бьется, генерал сжал кулаки и с силой зажмурился. «Опоздали», — выдавил он сквозь субы. «Простите меня, ваше высочество, я не успел». «Здесь стражник!» Вилдр махнул своим копьем. «Он мертв!» «Они бы не забрались так далеко без чьей-либо помощи!» Зоран снова взял себя в руки. «А где Владан? Если он до сих пор не вернулся в деревню, значит, все еще здесь!» Дарана прошиб озноб. Он отказывался верить своим глазам и изо всех сил надеялся, что это всего лишь сон. Из-за его вывел шорох, раздавшийся неподалеку. Это мог быть один из солдат Волика, и он нужен был им живым. Вилдер занял позицию и занес руку с копьем для удара. Даран жал покрепче меч, а Зоран двинулся вперед. Бесшумно ступая по мягкому мху, генерал стремительно выскочил из-за дерева и оказался на открытой местности. Перед ним лежало израненное тело. «Флорин!» Зоран выронил меч. «Что?» Услышал его сын и тоже вышел из укрытия. Картина потрясла его до глубины души. Перед ним лежал мальчишка, из многочисленных порезов сочилась кровь, а самая большая рана выглядела угрожающе на маленьком теле. Мальчик застонал. «Он еще дышит!» кивнул им Вилдер, зажимая двумя руками страшную рану на животе. Зоран быстро оторвал от своей рубахи широкий лоскут и приложил к порезу. Светлая ткань тут же насквозь пропиталась кровью. Флорина открыл глаза и заплакал. «Простите меня!» — пролепетал мальчик. «Пожалуйста, капитан, простите меня! Вы доверили мне ее защищать, но я не смог!» «О чем ты говоришь?» Дара опустился рядом с ним на одно колено. «Что здесь произошло? Где Дана?» Мальчик прокашлялся, а когда генерал велел ему не напрягаться, он все равно прошептал. «Принцесса захотела сама во всем разобраться. Я пытался ее отговорить. Сказала, что это все очень опасно и нам надо вернуться в деревню. Но разве она когда-нибудь кого-нибудь слушает?» Снова приступ кашля. Владан все еще разговаривал с ними. Мы старались не высовываться, но нас заметили». Их было трое, Дану схватили. Я пытался отбиться, но мне не хватило навыков. Простите меня, надо было тренироваться усерднее. Дальше Даррен скрежетал зубами. Они связали ее. Хотели уходить, но пришел принц. Я подумал, хвала богам, мы спасены. Но я не знал, что Владан владеет мечом лучше, чем его высочество. «Ты хочешь сказать, что принца убил мой сын?» — взревел Зоран. «Простите меня, генерал, как бы я хотел, чтобы это было не так!» «Где Дана, Флорин?» Ударом дрожал голос. «Она была с тобой. Где она?» «Они забрали ее. Я не мог ничего сделать. Меня ранили, я потерял сознание. Они, наверное, думали, что убили меня. Лучше бы так и было. Просто убейте меня!» — всхлипывал мальчишка. «Я не заслуживаю права жить!» «Простите, капитан! Вы мне доверили защиту принцессы, а я не справился!» «Это не твоя вина, Флорин!» Генерал сверкнул глазами в сторону сына. «Я не знаю, куда они забрали ее, но они ведь не причинят вреда принцессе!» ревел мальчик. «Они ведь ее не убьют!» «Нет!» — покачал головой Зоран. «Она нужна им живой, а теперь мы отнесем тебя к Нуале и подлатаем!» Всю дорогу до деревни Даран нес раненого Флорина на спине, а Вилдер поддерживал сзади, чтобы тот не свалился. Генерал считал своим личным долгом и своей обязанностью вернуть тело принца в деревню, поэтому, когда воин Дрога предложил помощь, Зоран отказался. Никто не проронил ни слова. Даран был подавлен. Это было похоже на самый страшный его кошмар. Чувство вины кололо под ребра. Почему я ушел? Как я мог оставить ее одну? Это все моя вина. Элред погиб из-за меня. Я не поверил Флорину, и теперь он серьезно ранен. Эти мысли не давали ему покоя, истязали сердце, причиняя нестерпимую боль. Но он знал, что заслужил такую муку. И когда Данияр ударил его, Даром не сопротивлялся. «Моя дочь сейчас у этого сумасшедшего!» Шаман был вне себя от гнева. «И ты смеешь называть себя воином? Да ты просто неуравновешенный сосунок, который ни на что не способен!» «Успокойся, Данияр!» Пытался утихомирить разбушевавшегося шамана Вилдер, но мужчина никого не слышал. Лейген был с ним согласен. «Он отдал мою дочь прямо в лапы чудовищу! Кто знает, что Волик с ней сделает? По сравнению с тем, что ее там ждет, смерть может показаться избавлением! А ты...» Он ткнул пальцем в генерала, брызжа слюной, словно ядом. «Ты воспитал крысу и неуравновешенную неженку и привел их в мой дом! Твои дети принесли много вреда нашей деревне. Вам стоит покинуть это место. Немедленно!» Даран молчал. Зоран до скрипа сжал зубы. Они оба понимали, что у дрога есть полное право прогнать их, и были согласны с Данияром. «Прошу вас вылечить Флорина!» — попросил генерал. — Мальчик ни в чем не виноват. — Мы поможем ему! — кивнул шаман. — Но как только его раны затянутся, он тоже уйдет. — Что здесь происходит? Старейшина медитировал в своей хижине, но, услышав брань, вышел на шум. Увидев мертвое тело принца, он изменился в лице. — У вас пять минут, чтобы внятно мне все объяснить. — Если вкратце начал Эйген, когда понял, что ни Данияр, никто либо еще не в состоянии вымолвить ни слова. Владан оказался шпионом. Он убил Элрода, ранил Флорина и похитил Дану. Но этого бы не произошло, если бы Даран не повел себя как свинья и не оставил ее одну. Мы настаиваем, чтобы чужаки покинули деревню как можно скорее. Никто никуда не уходит, грозно прогремел Далак. Из-за них мою дочь сейчас везут к монстру, — вмешался Данияр. Надо срочно отправляться на поиски. Меня не волнует, кто в этом виноват. Старейшина смирил его суровым взглядом. Сейчас мы должны придумать, как вытащить девушку. Хотите вы или нет, вам придется работать вместе. Все причастные идут за мной. Вы, — он обратился к жителям, Позаботьтесь о теле принца и подготовьте его дух к переходу. Лейген и Вилдер, вы идете на разведку. Ничего не предпринимать, никуда не лезть, только выяснить, куда везут дану, а всем остальным заниматься своими делами. Ни один не смел возразить старейшине, поэтому все молча кивнули и разошлись. В помещение для собраний группа вошла в гнетущем напряжении. Далак безмолствовал, пока каждый участник рассказывал свою часть истории. Но Алла присоединилась к собравшимся в тот момент, когда Даран закончил говорить, и Данияр снова накинулся на него с обвинениями. Как там мальчик? громко спросил старейшина, многозначительно глядя на спорщиков. Рано глубокая, но не серьезная! Целительница вытерла пот со лба. Забота у нее опять прибавилась. Он поправится совсем скоро. Хорошо. Мы дождемся, когда Лэйгин и Вилдер вернутся с разведки, а потом решим, как помочь нашей Дане. Почему мы не можем отбить ее, пока они в пути? Подал голос Даран. Гораздо проще это сделать, если ее еще не доставили во дворец. Нас мало, его отец повысил голос. Во-первых... Засаду мы организовать не сможем, потому что повозки движутся быстро, и у них фора. Во-вторых, чтобы догнать охрану, нам придется торопиться, а это значит действовать открыто. И в-третьих, эффект неожиданности дал бы нам какое-то преимущество, а атака в лоб огромного количества хорошо обученных солдат — верная смерть». Узоры на глаза налились кровью. Он сжал кулаки. «Ты что, новичок?» «Почему задаешь такие глупые вопросы? Это же подготовительные курсы, об этом знает даже ребенок!» «Не горячитесь, генерал!» Далак поднял руку, призывая к вниманию, и Зоран тут же замолчал. «Чему теперь обвинения и упреки? Все мы разгневаны и сбиты с толку, но нужно остудить горячие головы и не давать эмоциям взять верх». Собрание закончилось. Данияр, вскочив с подушки и отпихнув Дарана, который мешался ему в дверях, побежал к посту, где надеялся перехватить разведчиков. Генерал был очень зол и хотел снова отчитать сына за глупость, но, увидев его полное отчаяние взгляд, понял, насколько тот разбит. «Соберись!» — смягчился отец, но все равно тон -то его голоса не терпел неповиновения. «Чем ты поможешь, принцессе?» если будешь вести себя и выглядеть как тряпка. Если хочешь ее спасти, хватит себя жалеть. Найди в себе силы, собери волю в кулак и будь готов действовать в любой момент». Зоран понимал отцовскую любовь по-своему. Он считал, что лучшее проявление любви — это воспитание и знания, которое он может дать детям как родители, а все проявления эмоций — чрезмерная блажь, только мешающая развитию и самостоятельности поэтому всегда был суров и строг к сыновьям, не позволял им расслабляться. Только вот на Дарыне это еще работало, а Владан совершенно не воспринимал слова отца всерьез. «Я знаю», — вяло ответил юноша. «Просто не могу поверить, что такое произошло с ней, с нами. Как он мог так поступить?» «Мы во всем разберемся, сын». Зоран положил горячую ладонь ему на плечо. Мы вытащим ее оттуда и выясним, как в этом замешан Владен. Даран ничего не ответил. Зоран не был уверен, но на мгновение ему показалось, что он увидел, как в глазах сына вспыхнул огонь. Он забеспокоился, но не успел ничего сказать. Юноша развернулся и ушел в свою хижину. Оставалось только дождаться разведчиков. Но предчувствие у генерала было недоброе. Лейген и Вилдер знали, как смешаться с толпой. Все-таки они совершили не одну вылазку в окрестные поселения. Выяснить, где именно остановился Волик, им не составило бы труда. Вот только король и не прятался, поэтому в шпионаже не было необходимости. В деревне Таль дрога знал каждый лавочник, как торговцев-путешественников. Разведчики спокойно прохаживались по улицам, делая вид, что с любопытством рассматривают товары. В Тали они пробыли недолго, но добыли кое-какую ценную информацию. Во-первых, кто-то из жителей видел повозку и большое количество охраны, двигавшихся на северо-запад. Во-вторых, стражники переговаривались о каком-то ценном грузе, за который их ждет щедрое вознаграждение. В-третьих, Волик сегодня устраивает очередной пир в Румаяре. Все ясно, как день. «Значит, ее везут в Румаяр, как мы и думали». Тихо начал Лейгин, когда компания зашла в трактир. «Это было несложно», — согласился Вилдер. «Такой самовлюбленный эгоист точно не поселится в маленькой деревеньке. И что мы будем делать? Идем за ним?» «На это нет времени», — покачал головой командир. «Король будет держать свой трофей при себе, поэтому ни к чему тратить два дня пути, чтобы выяснить то, что мы и так знаем». «Значит, возвращаемся?» Продумываем план и действуем.